Второй акт. Что такое мелодрама? Отсутствие драматической ситуации безошибочно определяет вашу профессиональную беспомощность. Александр Митта. Мелодрама – сюжет, в котором события с протагонистом, главным героем, происходят без его участия. Не определены ни мотивация героя, ни внутрисюжетные причинно-следственные связи. В таком сюжете протагонист пассивен, чего следует, конечно же, избегать. Писатель стремится создать противоположность мелодраматической истории, драму. Такую историю, которая состоит из череды конфликтов, ведущих героя к финальной развязке. Историю, где у главного героя есть внятная цель, основанная на сильнейшем желании ее достичь. История, в финале которой нет ничего случайного. Случайности уместны в первом акте, но ближе к концу они губят повествование. История, в которой путь героя следует по цепочке перипетий, от счастья к несчастью, от несчастья к счастью и так далее. История, ведущая к катарсису, а катарсис — это, по Аристотелю, эмоциональное очищение. Что такое драматическая ситуация? Согласно известному режиссеру Александру Митте, Это такое положение, когда давление обстоятельств сильнее, чем возможности персонажа. Проще говоря, безвыходное положение. А теперь тест. Задумайтесь, нет ли одного из перечисленных пунктов или даже нескольких в тексте, над которым вы работаете. Первое. В повествовании нет четких причин следственных связей, одно не вытекает из другого, а если вырезать пару сцен, сюжет не пострадает. Второе. Сам герой ничего не хочет, а действует лишь потому, что вы так придумали, переместить его из точки А в точку Б. Третье. Ближе к финалу в ключевой сцене главный герой вдруг получает неожиданную помощь со стороны. Четвертое. У героя несколько целей. Завоевать любимую женщину, заработать много денег, отомстить главному обидчику. Пятое. Герой пассивен и не принимает никаких решений. В финальной кульминационной сцене все разрешается само собой. Если что-то показалось вам знакомым, стоит задуматься, а нельзя ли сделать иначе? Талант и гений. В чем разница? Писателями становятся. Кто грамотен, тот может и писать. Но гениями слова вроде Мелвилла, Уитмена или Торо рождаются. Давайте рассмотрим термин «гениальность». Гений не значит «чокнутый», «эксцентричный» или «с переизбытком таланта». Термин происходит от латинского слова «гигнере» — «порождать». И гений — это просто человек, который создает что-то совершенно новое. Никто, кроме Мелвилла, не смог бы написать «Моби Дик». Даже Уитмен или Шекспир. Никто, кроме Уитмена, не мог написать «Листья травы». Уитмен родился, чтобы их написать. А Мелвилл — чтобы написать «Моби Дик». «Вопрос не в том, что ты делаешь», — говорили Сай Оливер и Трамми Янг, «а в том, как ты это делаешь». Любой из пяти тысяч студентов, изучающих писательское мастерство, может взяться за легенду о Фаустусе, но лишь один Марло родился за тем, чтобы написать своего Фауста, так, как он его написал. Я всегда смеюсь, когда слышу умников с Бродвея, рассуждающих о таланте и гениальности. Иных виртуозов, которые могут сыграть Брамса на скрипке, называют гениями, но гениальность, как исходная сила, на самом деле принадлежит Брамсу а скрипач-виртуоз — лишь прекрасный исполнитель, иными словами, талант. А иногда говорят, что какой-то автор — крупный писатель, потому что у него талант. Не бывает крупных писателей без гения. Возьмите Джеймса Джойса. Люди говорили, что он растранжирил свой талант на поток сознания, тогда как на самом деле Джойс родился как раз за тем, чтобы создать этот поток. Гении могут быть светлыми, могут быть мрачными но в них зияет неизбежная, полная печали глубина, оригинальность. Джойса оскорбляли всю его жизнь, Ирландия и весь мир за то, что он был гением. Пять тысяч писателей с университетским образованием могли бы взяться за единственный июньский день в Дублине 1904 года, но им никогда не выжить из этого дня того, что сделал с ним Джойс. Он попросту был рожден за тем, чтобы создать Улис. С другой стороны, если пять тысяч обученных писателей плюс Джойс все вместе примутся за статью вроде тех, что публикует Reader's Digest, «Идеи для отпуска» или, скажем, «Секреты домоводства», то даже тогда, я думаю, Джойс выделился бы за счет своего врожденного оригинального языкового чутья. Хорошенько запомните, что сказал Синклер Льюис Томасу Вулфу. «Если бы Томас Харди нанялся писать статьи для Saturday Evening Post», Вы думаете, он писал бы их как Зейн Грей или Томас Харди? Я отвечу за вас. Томас Харди мог писать только как Томас Харди. Он всегда писал бы как Томас Харди, неважно, для Saturday Evening Post или для какого-нибудь бульварного листка. Поэтому, отвечая на вопрос, рождаются писателями или становятся, сначала следует переспросить, ты имеешь в виду талантливых писателей или оригинальных? Потому что писать может каждый, но не каждый изобретает новые формы письма. Критерии оценки таланта или гениальности эфемерны, если рассуждать рационально, с цифрами в руках, но каждый и сам прекрасно чувствует, когда гениальный писатель поражает строками невиданной силы, которые вместе с тем кажутся такими знакомыми. Главное, о чем следует помнить, талант имитирует гениальность, потому что ему больше нечего имитировать. Так как талант не может порождать, он должен имитировать или интерпретировать. Гений порождает, талант воплощает. То, что видели в ночном небе Рембрандт или Ван Гог, больше никто не увидит. Ни одна лягушка больше не прыгнет в пруд так, как лягушка Бося. Так что в случае с гением гениальность подразумевает еще и оригинальное формирование нового стиля. Хотя язык Кида все время, что он творил, елизаветинский. Язык Шекспира может называться только шекспировским. Часто изобретателя новых языковых форм завистливые таланты называют выпендрежником. Но все сводится не к тому, что ты пишешь, а к тому, как ты пишешь. Из эссе Джека Кируака рождаются писателями или становятся. Тема и управляющая идея. Я начинаю с идеи, а затем она становится чем-то еще. Пабло Пикассо. Начинающие авторы задаются вопросом. Что такое тема романа? А потом встречают в учебнике по литературному или сценарному мастерству словосочетание «управляющая идея», у которой непременно есть и противоположность, контр-идея. И тут начинается путаница. Роберт Макки объясняет, в словаре сценариста понятие «тема» имеет довольно неопределенное значение. Так бедность, война и любовь не являются темами, они имеют отношение к сеттингу или жанру. Истинная тема не может быть выражена словом, только предложением. Одним ясным и понятным предложением, которое передает смысл истории. Я предпочитаю понятие «управляющая идея», потому что наравне с темой оно отражает суть или центральную идею истории, но подразумевает и выполняемую функцию. Управляющая идея формирует стратегический выбор писателя. Стоит ли формулировать идею на начальных этапах работы? Во всяком случае, не помешает. Обычно я стараюсь описать идею книги одним предложением. Это очень полезно, когда редактор спрашивает тебя, почему читатели должны захотеть купить твою книгу. Советует американский журналист Дебора Блюм, автор «Обезьяньих войн» и других книг о науке. Можно ли выбрать для художественного произведения больше одной темы? Нет. Читатель не сумеет сфокусироваться, а вам будет сложнее писать. Чем уже русло повествования, тем легче вам, как писателю, управлять чувствами аудитории. Старайтесь не распыляться и сосредоточиться на одной теме, той, что сейчас волнует вас больше всего. Слово Чаку Паланику, автору бойцовского клуба. На курсах, где я начинал писать, Том Спанбауэр называл темы лошадьми. Он прибегал к метафоре, огруженной телеги, которую лошади тянут через всю страну. Лошади, начавшие свой путь на восточном побережье, это те же самые лошади, что привезут телегу на западное. Не меняя лошадей, то есть придерживаясь темы, вы сумеете сделать сюжет глубоким. А вот что пишет Стюарт Хорвиц в пособии «Архитектура книги». «Ваша книга может быть лишь о чем-то одном». Студент спросил, «А что, если я пишу сразу о двух вещах? Так можно?» «Знаете, бывают такие студенты». Тогда я ответил, «Можно, если эти две вещи сводятся к одной». Сумейте выразить тему своего произведения одним предложением. И не беспокойтесь, если оно прозвучит как штамп. Беспокойтесь скорее о том, Как определить, насколько вы сами верите в эту идею? О чем писать? Курт Вонигурд призывает. Найдите тему, которая вас беспокоит и которая, как вам кажется, должна найти отклик в сердцах других людей. Именно это, а не языковые игры, должно заботить вас по-настоящему. Именно это станет самым захватывающим и притягательным элементом вашего стиля. Лев Толстой однажды записал в личном дневнике. Чтобы произведение было хорошо, надо любить в нем главную, основную мысль. Так в «Анне Карениной» я любил мысль семейную, а в «Войне и мире» любил мысль народную вследствие войны двенадцатого года. А вот что в книге «Искусство биллитристики говорит Айн Рэнд, автор романа «Атлант расправил плечи». Многие современные книги не имеют хоть какой-нибудь абстрактной темы. Значит, авторы не в состоянии объяснить, почему их написали. Рассмотрим в качестве примера роман начинающего автора, в основе которого детские впечатления и первые столкновения ребенка с несправедливостью жизни. На вопрос, почему он включил тот или иной эпизод в роман, автор ответит, «Все это было со мной. Очень не советую вам так писать. Ваши переживания никому не интересны, даже вам самому. И это говорю я, провозвестник эгоизма. Самое интересное, каковы ваши ценности, на что вы способны, расскажет о вас выбор материала». А случайности, в какой семье вы родились, в какой стране, в какую школу ходили, совершенно не важны. Если автор в состоянии добавить к этому что-то более значительное, тогда действительно имеет смысл обратиться к собственному опыту, желательно не только литературному. Но если автор не может предложить читателям ни одной причины, по которой они должны прочитать его книгу, кроме той, что все эти события произошли с ним лично, Такая книга не имеет никакой ценности ни для читателей, ни для самого писателя. Ваша тема – абстрактное выражение вашей работы, и она должна быть объективно значимой, но в других отношениях выбор ничем не ограничен. Вы можете писать о дайвинге, о чем угодно, но читательский интерес к вашей работе вы обеспечите лишь в том случае, если сумеете показать объективную причину, почему ею следует интересоваться. Давайте послушаем других профессиональных писателей. Для меня идея сверхважна. Идея — то, что я хочу сказать в романе. Пока я не решил, что хочу сказать, я не могу говорить, писать. Идея не первична, однако она основополагающая. Она структурирует и сюжет, и систему образов. Писать роман, не сформулировав его идею, все равно, что шить костюм для человека по его фотографии в паспорте. Алексей Иванов, писатель. Предпочитаю термин «ключевое послание истории». Под этим термином я понимаю послание, которое транслирует произведение зрителю, то, что считывается между строк, суммарно через все события в истории. Скажем, если вы расскажете историю крепкой любви, но в финале оба влюбленных будут несчастны, а параллельной сюжетной линии будет сюжет о парочке, которая поженилась по расчету и в итоге счастлива, то чем бы вы ни объясняли несчастье главных героев Управляющая идея фильма будет крепкая любовь вас разрушает, а отношения без любви созидают. Любовь – это болезнь. Тема фильма любовь, добро или зло. Как видите, тема – это предмет исследования истории, понятие более широкое. Управляющая идея, фокусировка проблематики в рамках заявленной темы. Алексей Роткин, сценарист, автор частная пионерская и множество других сценариев, по которым сняты фильмы и сериалы. Управляющая идея, сюжетообразующая мысль ⁇ то, что становится одной из причин создания текста. А тема ⁇ это скорее то, о чем произведение. Некая характеристика мира, жанра и героя. Они не просто отличаются. Это абсолютно разные понятия. У вас могут быть две идентичные идеи и абсолютно иная тема. И наоборот. Александр Прокопович, главный редактор Астрель СПБ. Тема может быть самой общей, и я обычно говорю, что тем всего шесть, хотя литература веда говорят о шести сюжетах в глобальном смысле. Как бы то ни было, жизнь, смерть, война, любовь, деньги, власть, дорога. Идея же это тот посыл, главная определяющая мысль, которую писатель старается донести до читателя. Ирина Щеглова, писатель, рецензент издательства Эксмо. Но есть и те, кто не ставит идею во главу угла. Я не тот, кто дает ответы. Я предпочитаю задавать вопросы. Самым приятным в успехе моих книг было то, что они породили такое количество споров. Джордж Мартин, писатель. Автор художественного произведения не предлагает читателю готовый рецепт, он просит найти решение самостоятельно. Опубликовав же очередной роман, я считаю моральным долгом не оспаривать любые его интерпретации и не предлагать собственных. Те, кого называют авторами художественной литературы, никогда ни в коем случае не должны объяснять смысл ими написанного. Текст — это ленивый механизм, который требует, чтобы читатель выполнил часть работы за него. Иными словами, текст есть приспособление, созданное, чтобы спровоцировать как можно большее количество толкований. Умберто Эко, писатель и философ. Как же писателю найти идею и разобраться, о чем же его собственное произведение? Опытные авторы говорят, что сначала начинают писать и только к концу первого черновика понимают, о чем их роман. Работая над рукописью, просто задайтесь, как советует Стивен Кинг вопросом «А что если?». Вопрос-ответ. О поиске идей. Как найти идею, если ничего не приходит в голову? Ничего не приходит в голову? Возникает закономерный вопрос. А так ли сильно вы хотите ее найти, эту идею? Жизнь лучший сценарист. Вы засиделись в социальных сетях? Даже не отходя от компьютера, можно найти идею для рассказа, а то и романа. Глядя на происходящее, всякий раз спрашивайте себя, не может ли эта история стать сюжетом. Глядя на окружающих, задумывайтесь, нельзя ли срисовать с этого человека героя книги. Словом, наблюдайте, слушайте, размышляйте. Важнейшее качество писателя — любопытство, внимание, желание докопаться до сути. Не грех и повториться. Постоянно задавайте себе вопрос, что если? Что если я, прочтя эту книгу, стану знаменитым писателем и напишу бестселлер? И это перевернет всю мою жизнь. А теперь представьте себя на месте великих. Учитесь находить идею, сидя за пустым письменным столом. «Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?» — спросил однажды Чехов у Короленко. Вот что пишет Короленко об этом уроке. Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, это оказалась пепельница, поставил ее передо мной и сказал, «Хотите? Завтра будет рассказ. Заглавие — пепельница». И глаза его засветились весельем. Казалось, над пепельницей начинают уже роиться какие-то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих форм, но уже с готовым юмористическим настроением. Образы теснились к нему веселой и легкой гурьбой, Они наполняли уютную квартирку и, казалось, приходили в гости за раз ко всей семье. И еще о поисках идей Чеховым рассказывает писатель Николай Телешов. Сели за стол, покрытый серой, не просохшей с вечера скатертью. Подали нам чаю с лимоном и пузатый чайник с кипятком. Но от нарезанных кусочков лимона сильно припахивало луком. «Превосходно!» — ликовал Антон Павлович. «А вы вот жалуетесь, что сюжетов мало, да разве это не сюжет?» Тут на целый рассказ материала. Перед глазами у нас, я помню, была грязная пустая стена, выкрашенная когда-то масляной краской. На ней ничего не было, кроме старой копоти, да еще на некотором уровне широких темных и сальных пятен. Это извозчики во время чаепития прислонялись к ней в этих местах своими кудрявыми головами, жирно смазанными для шика деревянным маслом. По обыкновению того времени и оставляли следы на стене на многие годы. С этой стены пошел разговор о писательстве. Как так, сюжетов нет, настаивал на своем Антон Павлович. Да все сюжет, везде сюжет, вот посмотрите на эту стену. Ничего интересного в ней нет, кажется, но вы вглядитесь в нее, найдите что-нибудь свое, чего никто еще не находил, и опишите это. Уверяю вас, хороший рассказ может получиться, и о «Луне» можно написать хорошо, а уж на что тема затрепанная, и будет интересно. Джеймс Паттерсон, самый высокооплачиваемый писатель США, говорит так. Идея может быть любой, меня может заинтересовать все что угодно. Я готов написать хоть о пустой комнате, в которой сижу, сделать это место загадочным и интересным. Яркие и совершенно оригинальные идеи посещают авторов редко, чаще мы комбинируем уже существующее, так как до нас еще никто этого не делал. Пример из музыки, стилевые метаморфозы Beatles, соединивших рок-н-ролл и индийские мотивы. Вывод Паттерсон делает такой. Вам нужно много знать и многому учиться. Нынешние подростки крайне ограничены, у них в голове голливудские фильмы, видеоигры и пиво, они больше ни в чем не разбираются. Если твоя вселенная ограничена тремя этими элементами, какой же ты творец? Чем больше вы знаете, тем выше вероятность, что вы отыщете нужное сочетание идей, которое сыграет и приведет вас к успеху. Без идеи нет текста, если идея удачная, она найдет отклик в сердце писателя. И хотя Стивен Кинг призывает этого не делать, записывайте все идеи, которые приходят вам в голову, не полагайтесь на память. Джеймс Паттерсон подводит черту. И последний совет. Отнеситесь к своей идее с теплотой, это поможет двигаться вперед. Но не забудьте задать себе главный вопрос. Достаточно ли идея хороша? Смогу ли я написать об этом 400 страниц? Почему одних писателей помнят, а других нет? Что делает писателя выдающимся? Язык? Мастерская проработка сюжета и характеров? Нет. Все дело в темах, которые писатель затрагивает в своих произведениях. Классиков потому и называют классиками, что поднятые в их книгах темы актуальны спустя столетия и пережили создателей. Ромео и Джульетта, Анна Каренина, Мертвые души. Что объединяет эти книги? Темы, идеи. Многое из того, что в них написано, сегодня звучит точно так же современно. Великие книги ставят великие, потому что вечные вопросы. Что такое любовь? Кто я? Есть ли жизнь после смерти? Что делает с человеком алчность? И так далее. Чехов писал, можно собрать в кучу все лучшее, созданное художниками во все века, и, пользуясь научным методом, уловить то общее, что делает их похожими друг на друга, и что обусловливает их ценность. Это общее и будет законом. У произведений, которые зовутся бессмертными, общего очень много. Если из каждого из них выкинуть это общее, то произведение утеряет свою цену и прелесть. Значит, это общее необходимо и составляет кондицио Синий ванон, непременное условие всякого произведения, претендующего на бессмертие. Так что если уж и отвечать на этот вопрос, каким темам обратиться, чтобы тебя назвали великим, то отвечать так. Нужно поднимать те же темы, что поднимали великие писатели всех времен. Ничего не изменилось. Читайте классику. Есть ли сегодня в России сильные писатели, которых можно назвать великими? Есть ли в России сильные писатели? Безусловно, да. Взгляните на лауреатов литературных премий последних лет. «Большая книга», «Ясная поляна», «Букер», «Национальный бестселлер». Вы встретите много узнаваемых имен. Почему эти писатели получили широкое признание? потому что затронули современно звучащие темы, которые не утратят актуальности со временем. Станут ли сегодняшние лауреаты литературных премий великими, скажут следующее поколение. Правда и вымысел. В вымышленном повествовании правдоподобие абсолютно необходимо. Лавкрафт. Как описывать реальность, не совершая фактических ошибок? Фактических ошибок не содержит, например, утверждение «березы не растут в Сахаре, а крокодилов не встретить на Волге». Что делать, чтобы их не совершать? Проверять информацию. Если вы пишете о Сахаре, отправляйтесь в Сахару и проведите там 5 дней, месяцев, лет. Если пишете о Волге, отправляйтесь на Волгу и изучите, как живут волжане. Прежде чем приступать к книге, вы обязаны как следует разобраться в теме и собрать материал, и не прекращать изучение во время работы над рукописью. Если вы пишете историческую прозу, привлеките консультанта-историка, который все проверит и укажет на ошибки. Если вы пишете про госпиталь, попросите практикующего врача ознакомиться с текстом. Если вы пишете о быте сотрудников МЧС, Сначала проведите среди них какое-то время, а потом попросите их прочесть, что вы написали Всегда проверяйте факты Этот принцип из журналистики важен и в писательской работе Достоверность – важная составляющая художественного текста Даже если вы все придумали Джеймс Паттерсон говорит «Чем больше вы выдумываете при написании книги, тем хуже» Я имею в виду незнание предмета, которое люди подменяют собственными фантазиями. Это ошибка типична для детективов и научной фантастики. Вам нужно создать ощущение правдоподобия, достоверности. Читатель либо верит тому, что вы пишете, либо нет. Вот как с достоверностью работал Умберто Эко, который настолько детально продумал место действия романа «Маятник Фуко», что читатели уверовали в написанное. Слово автору. Задумав маятник Фуко, я вечер за вечером до самого закрытия бродил по коридорам консерватории искусств и ремесел, где разворачиваются некоторые ключевые сцены романа. Чтобы достоверно описать прогулку Казабона от консерватории до пляс де -Вош и оттуда же к Эйфелевой башне, я много раз бродил по ночному Парижу, надиктовывая на карманный диктофон все, что вижу, чтобы в точности описать маршрут героя. Готовясь к созданию острова накануне, я действительно отправился в путешествие по южным морям, к той самой географической точке, где происходит действие романа, чтобы собственными глазами увидеть, какого цвета там вода и небо в разное время суток, как выглядят рыбы и кораллы в естественной среде обитания. Вдобавок я два или три года изучал рисунки и схемы кораблей той эпохи, чтобы наверняка знать, какого размера были рубка или кубрик и как добраться от одной до второго. Известный советский литературовед Виктор Шкловский проницательно заметил, если взять переписку Толстого и Фета, то можно еще точнее установить, что Толстой — это мелкий помещик, который интересуется своим маленьким хозяйством, хотя помещик на самом деле он был не настоящий, и свиньи у него все время дохли, Но это поместье заставило его изменить формы своего искусства. А вот что думал Джон Стейнбек. Человек, пишущий рассказ, вынужден вкладывать в него все свои знания и чувства. Дисциплина словесного творчества наказывает за глупость и за нечестность. Писатель живет в страхе словесном. Будь они слова жестоки или добры, они могут менять свое значение прямо у нас на глазах. Они впитывают запахи и ароматы, как масло в холодильнике. Безусловно, есть нечестные писатели, которые могут держаться на плаву какое-то время, но недолго. Ставит точку Хемингуэй. Все хорошие книги похожи тем, что они правдоподобнее действительности, и когда ты заканчиваешь читать, остается ощущение, будто все описанное произошло с тобой, а затем, что это принадлежит тебе, добро и зло, восторг, раскаяние, скорбь, люди, места и даже погода. Если ты можешь дать все это людям, значит ты писатель. Обязательно ли самому пережить все то, о чем пишешь? Без видения предмета нельзя даже притрагиваться к бумаге, иначе вы сразу попадете в шаблон. Выскочит откуда-то образ, о котором вы, может быть, в детстве читали и забыли, и вот он попал к вам. Но ведь это не ваш, вы ничего этого не видели, а он попал к вам через книжную память, то есть как отраженный свет. Он будет искусственным, а нам нужна ваша собственная память о вещах, которые вы видели которые вы прощупывали, которые вы пережили. Тогда это свежо», — писал Алексей Толстой. Литературу, не опирающуюся на писательский опыт, Гюстав Флабер называл органическим сифилисом. Чехов резко критиковал писателей, живущих замкнуто в своей эгоистической скорлупе. В дневнике Льва Толстого читаем «Никакая художественная струя не увольняет от участия в общественной жизни». Хемингуэй писал Фицджеральду: "Вымысел замечательнейшая штука, но нельзя выдумывать то, что не может произойти на самом деле". Словом, писатели классики солидарны. Автор должен проживать и переживать то, что описывает. Такого же мнения придерживался и Горький. Начинающие литераторы должны особенно крепко усвоить очень простую мысль. Идеи не добываются из воздуха, как, например, азот. Идеи создаются на земле. Почва их, трудовая жизнь, материалом для них служат наблюдение, сравнение, изучение, в конце концов, факты, факты. Молодые литераторы явно недооценивают значение знаний. Они как будто слишком надеются на вдохновение, но мне кажется, это вдохновение ошибочно считают возбудителем работы. Вероятно, оно является уже в процессе улучшенной работы как следствие ее, как чувство наслаждения ею. Не совсем уместные, слишком часто молодые литераторы употребляют громкое и тоже не очень определенное церковное слово творчество. Сочинение романов, пьес и так далее – это очень трудная, кропотливая, мелкая работа, которой предшествует длительное наблюдение явлений жизни, накопление фактов, изучение языка. Слово Чехову предполагается, что пишущий, кроме обыкновенных умственных способностей, должен иметь за собой опыт. Самый высший гонорар получают люди, прошедшие огонь, воду и медные трубы. Самый же низший – натуры нетронутые и не испорченные. К первым относятся женившиеся в третий раз, неудавшиеся самоубийцы, проигравшиеся в пух и прах, дравшиеся на дуэли, бежавшие от долгов и прочее. Ко вторым – не имеющие долгов, женихи, непьющие, институтки и прочее. И, наконец, одно из главных высказываний Чехова о писательском опыте, почти афоризм. «Где нет знания, там нет и смелости». Бабель писал, «Вы спрашиваете меня, можно ли написать рассказ в короткий срок? Если вам, например, сейчас скажут, поезжайте во Францию и напишите о ней очень быстро хороший рассказ, вы, наверное, этого сделать не сможете» но если бы у вас были определенно сложившийся взгляд, жизненный опыт, собственная оценка явлений, вы бы смогли написать такой рассказ. Опыт лежит и в основе творчества Чарльза Буковски, героя контркультуры, который при изображении действительности придерживался не просто документализма, а так называемого грязного реализма. Я работал на бойнях, мыл посуду, работал на фабрике дневного света, развешивал афиши в нью-йоркских подземках, Драил товарные вагоны и мыл пассажирские поезда в депо. Был складским рабочим, экспедитором, почтальоном, бродягой, служителем автозаправки. Отвечал за кокосы на фабрике тортиков, водил грузовики. Был десятником на оптовом книжном складе. Переносил бутылки крови и жал резиновые шланги в красном кресте. Играл в кости, ставил на лошадей, был безумцем, дураком, богом. Но и без выдумки, конечно, никуда». Андрей Геласимов, лауреат премии «Большая книга». Писателю нужны хорошая фантазия, чувственный аппарат, способность поверить в собственную выдумку. Последнее качество немного роднит писателя с ребенком, но тут уж ничего не поделаешь. Если наврал, а сам не веришь, мама накажет. Снова горький. В искусстве изображения явлений жизни словом, кистью, резцом выдумка вполне уместна и полезна если она совершенствует изображение в целях придать ему наибольшую убедительность, углубить его смысл, показать его социальную обоснованность и неизбежность. Выдумка создала Дон Кихота и Фауста, скупого рыцаря и героя нашего времени, барона Мюнхгаузена, улин Кола Брюньона, Тартарена и так далее. Вся большая литература пользовалась и не могла не пользоваться выдумкой. Что же в сухом остатке? А вот что. Не полагайтесь только на знание или только на фантазию. Соблюдайте здоровый баланс. Проза, в которой совсем нет вымысла, скучна. Проза, замешанная на чистой фантазии, зачастую наивна. Помните, в хорошей фантастике есть доля фантастики. Писатель создает произведение, опираясь на действительность, и видоизменяет ее сообразно возникшему в его представлении творческому замыслу. Резюмирует Цейтлин. А закончить стоит, пожалуй, словами Альбера Камю. Отвратительно, когда писатель говорит, пишет о том, что он не пережил. Но постойте, ведь убийца не самый подходящий человек, чтобы рассказывать о преступлении. Однако не самый ли он подходящий человек, чтобы рассказывать о своем преступлении? Даже в этом уверенности нет. Следует помнить, какое расстояние отделяет творчество от поступка. Настоящий художник находится на полпути между своими вымыслами и своими поступками. Он человек, способный на. Он мог бы быть тем, кого он описывает, пережить то, что он описывает. Только поступок ограничил бы его, и он стал бы тем, кто его совершил.